Когда мама говорила таким тоном, я знал, что лучше не спорить. Через минуту я стоял в большом тазу по щиколотку в горячей воде и протяжно стонал. Мочалкой, сплетенной из капроновой сетки, мама обрабатывала мне коленки. Надо сказать, что работа ей досталась немалая. Попробуйте отодрать спрессованные наслоения, уличную пыль, ржавчину с Виталькиной крыши, землю с лесных полян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 «Ты мне поговори», — пригрозила мама, и так дернула мочалкой, что я взвыл, будто кошка с прижатым хвостом, и жалобно спросил, «Можно лучше я сам?» «Сам», — сказала мама, — «если бы ты мог что-нибудь сделать сам, я была бы счастливейшим человеком». Но совсем измучившись, она отдала мне мочалку и ушла из кухни. Коленки горели, будто я только что ползал по раскаленным железным листам.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 Я, в свою очередь, тоже грохнулся, крепко треснувшийся половицы. Я здорово перепугался. В первую же секунду я представил, как влетит сейчас на кухню мама и какой мне будет нагоняй, вместо цирка. И я заревел от страха и боли. Первым прибежал дядя Сева. Он подхватил меня, прижал к суконному кителю и громким шепотом сказал. «Олеженька, ты что, малыш?» Раньше он никогда так не говорил.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 как шелковый игрушечный парашютик для запуска из рогатки, с золотистыми пуговками, похожими на новые копейки, с погончиками и пряжками, со звездочкой, вышитой на нагрудном кармане. Такие костюмчики для нашего брата, похожие на юноармейскую форму, в то время только входили в моду, и мама весной привезла его из Ленинграда вместе с белыми гольфами и синей испанкой. Кроме этого, мама выдала мне новые скрипучие сандалии. Они пружинили и просто заставляли куда-нибудь бежать. Шелковая кисточка панки щекотала мне левую бровь. Я весело поглядел из-под нее на маму, дядю Севу, Ленку. Крутнулся на пятки, помахал всем с порога и счастливо отправился к Витальке. Двое встречных мальчишек обозвали меня стелягой, но это не испортило мне настроение. Я думал о дяде Севе и понимал, что теперь у меня в жизни появилась еще одна радость. А кроме того, цирк – это же здорово! Однако жизнь устроена сложно. Не успеешь порадоваться, иначе, какая-нибудь неприятность. Когда мы пришли к цирку и, потоптавшись в очереди, добрались до входа, контролер, седой старичок, не пустил нас повертел билеты, посмотрел на них с двух сторон и сказал тете Вале. — У вас, гражданочка, билеты на завтрашнее представление, не на сегодня. — Как же так? — строго и обиженно спросила тетя Валя. — Где это написано? — Вот здесь и написано. Видите штампик? Тетя Валя принялась теребить кружевные манжеты. — Я не понимаю. Значит, это кассир? — Я же просила. Старичок сочувственно вздохнул.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 Зато завтра нас ждет представление. Завтра? А сегодня что? Все было так хорошо, и вдруг бац!» Виталька шел, глядя под ноги, уныло наматывал на палец свой шелковый поясок и сердито его дергал. Мне было не так грустно. Я вспоминал про дядю Севу и думал, что сегодня дома у меня будет хороший вечер. У своей калитки я сказал, что пойду ночевать домой.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 «Наверное, будет интересно». Я стал искать книгу на полке. Ее не было. «Ленка», — грозно сказал я, — «ты брала снежную королеву?» Она заморгала. «Брала». «Куда девала?» «Девочке дала почитать». У меня перехватило дыхание от такой наглости. «Девочки! Мою! Снежную королеву!» Когда дыхание перестало перехватываться, я прищурился и спросил.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 «Наверное, потому что не было ковра самолета, а на ковре можно добраться до таких мест, где и в самом деле зарыт какой-нибудь клад». «А где?» – спросил я. «Старый дом», – задумчиво сказал Виталька. «Правда, старый дом, как и в Томи-Сойере, самое подходящее место. Может, его таинственные хозяева, уходя, оставили в погребе золото и оружие. А собака охраняет. Но Насто, собака знает».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 На радостях мы с Виталькой обнялись, забарахтались и бухнулись с топчина. Хорошо, что на ковер. Но, хлопнувшись, я засомневался. Клады под полом прячут, а нам в нижнюю часть не добраться. Только наверх сможем. А наверху что? А наверху часы. А может, скелет того пулеметчика? Я поежился и спросил, на кой шут нам скелет? Мало ли, на кой. «Возьмем череп, вставим свечку, чтоб глаза горели, потом повесим у окошка Ивана Ивановича Разикова. Знаешь, как он? Развеселится». Я представил себе веселье Ивана Ивановича. И все-таки встречаться со скелетом, да еще в сумерках, в таинственной башне, почему-то не очень хотелось. «Да нет там никакого скелета», — успокоил Виталька. «Если бы и был, то рассыпался, а кости вниз попадали». А пулемет, наверное, остался. Пулемета ведь крепко устанавливает. Там, наверное, и патроны остались. Найдем, притащим сюда. И если кто полезет, мы. Ды-ды-ды-ды. Кто полезет? Если и полезут, попробуй, дыдыкни хоть одним патрончиком. Знаешь тебя сразу, куда дыды? -ды? Да я так просто. Он все равно сломан, наверное. А играть-то можно? Конечно, настоящий пулемет для игры, пускай даже сломанный. «Это вам не хуже любого клада. Не то, что скелет. Тут и спорить нечего». И мы стали готовиться к поискам и приключениям. Что нужно искателям клада? Мы вытащили из-под лежаков моток веревки, фонарики, ящик с нашим оружием. Переодеться нам, конечно, и в голову не пришло. Я только снял испанку, чтобы не сбило ветром. А Виталька сдернул поясок, чтобы не зацепился за что-нибудь. В новенькие белые гольфы я засунул оружие, как десантники суют его за голенище сапог. Слева длинноствольный пластмассовый револьвер, справа свой длинный нож из лезвия слесарной пилки. Револьвер Виталька заставил меня убрать, заявил, что это игрушка, а мы на серьезное дело идем. Зато про нож сказал, что это хорошо. Я и сам знал, что хорошо. Оплетенная изолентой рукоятка мужественно торчала у колена